Глава 18. Пожалуй, на свете не так много вещей более неприятных, чем беспамятство. Даже если ты проснулся дома после грандиозной попойки и не можешь восстановить полную картину минувшего вечера, уже делается стрёмно. Чёрт его знает, что там приключилось. Блять, ещё и кровище на граблях, рукав оторван, а в кармане за каким-то хером лежит пригоршня свежевыбитых зубов!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 На широком поясном ремне, поддерживаемом перекрещивающей загривок портупеей, портупеи, висела недетских размеров булава с пупырчатым, грушевидным набалдашником. Тварь поставила лампу на верстак, растопырила клешню и, ухватив трясущегося сапера за волосы, подняла его с пола. Внимательно изучив разукрашенную харю рябы, горбун довольно хмыкнул, развернулся ко мне правым плечом и, не выпуская рябову шевелюру на отмаш, приложил страдальца тыльной стороной свободной ладони.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 Когда лезвие с милым уху «хлюп» вышло таки из своего костяного узилища. Горбун сделал еще пару неуклюжных шагов, споткнулся и упал, сгребая с верстака пыточный инвентарь. Из раны ударила пульсирующая алая струя. Тело затряслось в конвульсиях, руки и ноги дёргались, размазывая по полу натекшую кровь. «Чудесно! Ёбаный гном!» Я перехватил топор покрепче и, как следует, размахнувшись, рубанул по тросу. Пучок стальных жил лопнул. Теперь дело за малым. Дверь на щеколду, молоток в одну руку, долото в другую. «Ах ты ж! Незадача!» «Ряба! Эй!» — я встряхнул отдыхающего сапёра. «Просыпайся, сволочь!» Он разлепил красивые фиолетовые веки, вздрогнул и попытался отползти, прикрываясь выставленными вперед руками.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 Идем дальше. Тут комната попросторнее. Стены темно сизые от плесени, битое стекло на засранном полу. Тахта с гнилым тряпьём. Окно закрыто двумя ржавыми листами жести, через прорехи которых внутрь струится тусклый свет. Ведро в углу — смрад человеческих испражнений». Я замер и, подняв руку, велел Ряби остановиться. Впрочем, это не помогло.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 Воспылал человеколюбием ряба и попытался ринуться страдальцу на выручку. «Осади!» — схватил я его за рукав. «Ты что? Освободи мужика!» «Он не прикован!» «Чёртов кретин! Доброход сраный!» Отвлек меня! Всего на секунду, но голышу этого хватило! И ведь до чего прыток оказался!» «То сидел, едва не помирал, и хуяк уже на ногах!» «Я еле уклониться сумел! Чуть промедли, и осколок стекла вскрыл бы мне глотку!»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 Так-то лучше. Голый обмяк и повис, уцепившись мне за куртку. Хорошего пинка хватило, чтобы пресечь фамильярность. «Вот зараза!» Ряба как стоял, так не шелохнулся. Чрезвычайно захотелось съездить мудаку по ебалу. Но я так и не нашел на нем участка достойного приложения силы. Просто схватил дегенерата за кадык и прижал к стене, расположив кончик тесака в области гениталий воспитуемого.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 Насилу сдержался, чтобы не обрадоваться на полную громкость. Развязал горловину, порылся. Вот и шашечки тротиловые. Будет, будет, качу подарок. ВСС, АПБ, калаш, НР-2, ПММ и две разгрузки поверх плаща моего свалены. Кинжал в ножнах. Только арбалета не видать. Жаль, хорошая вещь была. «Держи», — вручил я уже сроднившемуся с колуном Ряби его прежний инвентарь, предварительно упаковавшись сам. «А взрывчатка?» Сунулся он первым делом в рюкзак. «Цела! Слава богу!» — напялил он разгрузку. «Ты же говорил, что бога нет!» — освежил я мученику память. Ряба ничего не ответил, лишь потупил глаза, будто его только что поймали за неблаговидным делом. Отвёл затвёрд рисущейся рукою, проверяя наличие патрона, и кивнул на дверь. Идем, Не хочу тут больше!» Покинув здание, мы очутились во дворе, окружённом с трех сторон домами.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 А теперь заткнись и очень, очень тихо иди за мной. Я повернул налево и, миновав двор, нырнул за соседнюю пятиэтажку. — Что там? — указал подоспевший ряба на высящуюся, казалось, посреди леса трубу. Ту самую, заводскую. — Наш ориентир. Не отставай и смотри под ноги. Двигаясь перебежками от укрытия к укрытию, мы вышли из района многоквартирных коробок в одноэтажную застройку.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 плохой знак предвестия паники. «Не вижу их! Не вижу их! Чёрт, чёрт, чёрт!» «Они нас тоже не видят! Захлопни ебало и двигай к лесу!» В кустах возле забора мелькнула тень и тут же исчезла. Вторая с противоположной стороны. Берут в клещи. Тихо и слажено. Ни криков, ни звуков погони загоняют, как дичь. Еще один болт просвистел у меня над плечом. Стреляют наугад». За кустами ни хрена не разглядишь, и туман сгустился. Главное — не поднимать шума. Тихо, спокойно уйти огородами в лес, а уж там ищи-свищи. «Давай сюда!» — махнул я дергающимся как на иголках ряби. Тот попятился, лихорадочно рыская глазами, и, кочергу тебе под зад, веером от пуза разрядил весь магазин, после чего бросился на утёк. Пришлось драпануть следом. Надо было сразу забрать рюкзак у этого долбоёба.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 а спустя несколько секунд хлопнули два взрыва. Сапер не обманул ожиданий, дорого продал шкуру. Давящая на нервы тишина погони нарушилась криками раненых. Я бежал, пока ноги не начали заплетаться. Остановился, отдышался, а труба-то уже совсем близко. Дошел до забора, через ближайшую прореху забрался внутрь, сверил диспозицию, вот и котельная моя рукой подать. Кругом ни души, по крайней мере, заключённой в телесную оболочку. Ёрким полозом скользнул между стеной и забором, подобрал камешек по весоме и запустил влас на крыше, искренне надеясь, что провидение выберет нужную цель. Хм, ни звука. Видно, промазал. «Эй!» — позвал я осторожно. «Ткач! Сиплый! Есть там кто?» Тишина. «Вот суки! Неужели ушли?» Солнце только-только показалось из-за леса.